Добрыня Никитинец и Дунай Иванович. Много ли, мало ли, с тех пор минуло лет, Вновь у князя почестен пир. Светлый князь по горнице похаживает, Свои желтые кудри поглаживает, Гостей сетрами-лебедями подчует. Говорит он таковы слова. «Гости мои, князья и бояре, Могучие молодцы, А не знаете ли вы, где красные девушки, Чтобы взять мне ее в замужество?» Меж собой князья-бояре переглядываются, не знают они такой девицы, чтобы пришлась Владимиру по характеру. Встал здесь на резвые ноги один молодец, Дуна Иванович. Знаю я такую девицу. Тебе, князь, будет она ненаглядной женой. Князь спрашивает, и где же она проживает? Отвечает Дуна Иванович, «Служил я у черногорского короля. Первый год был у него сокольничем» второй — конюхом, а на третий год — стольником. У того короля есть две дочери. Старшая ездит по чисту полю, зовут ее Настасья Дмитриевна, а меньшую дочку зовут Апраксия. Та дома сидит, она девица очень красивая и должна тебе, князю, понравиться. Я поеду, ее посватаю, только дай мне для такого дела надежного товарища, — говорит князь. Так и быть, Дунай Иванович, езжает от меня свататься к Черногорскому королю и дам я тебе в товарищи Добрынюшку Никитинца. С тех пор, как уехал Илья Муромец в Святые Горы, а Кожемяка ушел кожи мять на светлое Белоозеро, нет у меня более верного дружинника. На том и поладили. Вышли Дунай с Добрыней на широкий двор, седлали коней, гикнули, свистнули, подняли свои плеточки, только видели, как садились молодцы, да не видели, как молодцы ехали. Прискакали богатыри к черногорскому королю. Дунай Добрыню во дворе оставил. Ты осмотрись, Добрынюшка, и ко всему прислушайся. Коли надо будет прийти мне на подмогу, позову тебя молодецким свистом. Направился Дунай Иванович в королевскую горницу. Загородили ему путь слуги, но растолкал он их всех в один прием. Явился Дунай к королю Дмитрию и говорит ему «Здравствуй, король Черногорский, как живешь-поживаешь? Здоров ли, весел?» Король удивился. «С чего бы мне, черногорскому королю, не быть здоровым да веселым? Всего имею в достатке, а веселят меня и радуют две мои ненаглядные дочери». «Настасья с Апраксией!» «Скажи, бывший мой стольник, зачем ты сюда ко мне пожаловал?» Отвечает гость. «Приехал я к тебе свататься. Отдай свою Апраксию за светлого киевского князя Владимира!» Говорит черногорский король. «Не отдам я меньшей дочери через большую. Пусть князь Киевский забирает Настасью. Так будет по правде, по совести!» дуна Иванович уперся. «Отдавай, король, младшую дочь за Владимира!» Король отвечает. «Настасья старшая, ее и сватай киевскому князю!» дуна Иванович говорит. «Не желаешь по-хорошему? Попробую по-плохому!» Взялся он расхаживать по горнице, поколачивать кулаками в мраморный стол, раскачивать дворцовые стены. Зовет черногорский король-слуг, приказывает им вывести Дуная. Тогда засвистел Дунай молодецким свистом. услышался двора Добрыня Никитинец молодецкий свист. И как побежали по двору на королевский крик слуги, взял в левую руку добрых коней за шелковые поводья, а в правую дубиночку стал Добрыня по двору расхаживать, той дубиночкой помахивать — Валятся слуги во все стороны. Те же, кто не попался под богатырскую руку, прибежали к своему королю. Тот на них гневается. «Звал я вас громким криком! Где же вы были?» Слуги оправдываются. Расхаживает подвору могучий богатырь, удалый молодец. В левой руке он держит коней за шелковые поводья, а в правой у него дубиночка. Те, кто с той дубиночкой повстречается валятся с ног, как снопы. Видит король дело плохо, Добрыня во дворе слуг поколачивает, а Дунай Иванович не успокаивается, похаживает по горнице, побивает посуду, трясет стены. Требует Дунай. Снаряжай, черногорский король, свою младшую дочь. Пусть Апраксия едет в Киев, будет женой Владимира, а добром не отправишь королевишну». «Возьмем ее силой!» Король закручинился. Понял, что придется отдать младшую дочь прежде старшей. А все от того, что нет у него таких богатырей, как Дунай Иванович с Добрынею. Делать нечего. Приказал он снаряжать младшенькую Апраксию, отправлять ее в стольный Киев. Сели Дунай с Добрыней на добрых коней и отправились вместе с невестой обратно на Русь. Долго ли коротко ехали... Глядь возле брода, глубоко в грязь вошли лошадиные копыта. Знать проезжал здесь непростой человек, а могучий воин. Дунай Иванович говорит Добрыне Никитинцу, «Поезжай ты, Добрынюшка, в Киев с молодой Апраксией Королевишной, а я поеду бродом». На том и порешили. Добрыня с Апраксией направились к князю, а дуна Иванович поехал другой дорогой и дня не минула, нагнал Дунай могучего богатыря. Тот богатырь на своего коня покрикивает, на чисто поле поглядывает. Дунай Иванович раззадорился, зовет богатыря на честной бой. Богатырь не стал упрямиться. Коня навстречу поворачивает, достает подорожную шалыгу, готовит мурзамецкое копье. «Как ударились они первым боем подорожными шалыгами!» У тех шалык отломились цевья. Они тогда другим боем ударились, Мурзамецкими копьями. У тех острых копий носки позагнулись. Потянулись они через лошадиные гривы, Но один другого не перетянул, Лишь добрые их кони на колено пали. Схватились рукопашным боем, И в том бою одолел Дуна Иванович удалого богатыря, Повалил его на землю. Выхватил Дунай острый нож, хотел пороть сопернику белую грудь, разрезал на нем цветные платья и увидел вдруг женские груди. Смутился Дунай, замешкался, бросил нож и взялся расспрашивать. — Скажи-ка мне, что ты за женщина, ской земли, с какой орды? Каким тебя кличут именем, как величают по отчеству? — говорит ему женщина. «Не узнаешь разве меня, Дуна Иванович? Ведь ты жил у моего батюшки три года. Первый год был у него сокольничем, Второй конюхом, а на третий год стольником. Так вот она я, Настасья Королевишна, Дочь Черногорского короля!» Воскликнул Дуна Иванович. «Ай же ты, Настасья Дмитриевна! Не желаешь ли пойти за меня замуж?» Настасья Дмитриевна... Согласилась. Поехали они вслед за добрыни Сапраксии в Киев к самому князю Владимиру.